как выяснил смысл указа Спиранский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового вправо, а только регулировал судопроизводство о беглых крестьянах. И раньше, даже в XV веке, удельные княжеские Правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 году, должно было последовать общее законоположение, лишавшее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним и Беляев, основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 года. Только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем, и Беляев думал, что если не в 1592 году, то не раньше 1590 года должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 года сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах. Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того, ни другого указа, ни 1590, ни 1592 года, потому что ни тот, ни другой указ не был издан. Некоторые высказывали даже мысль, что указ 24 ноября 1597 года и есть тот самый закон, которым крестьяне впервые были прикреплены к земле, но не прямо, а косвенно. Без предварительного запрещения правительство признало незаконными все крестьянские переходы, совершившиеся в последние пять лет до издания этого указа и дозволило покинувших свои участки крестьян возвращать на них как беглецов. Погодин, не признавая прикрепление крестьян при царе Федоре по особому общему закону, Думал, что крепостное право установилось несколько позднее, постепенно, как-то само собой, не юридически, помимо права, ходом самой жизни. Разберемся в явлениях, какие встречаем в поземельных актах XVI и начала XVII веков, чтобы видеть, что, собственно, случилось с крестьянами в то время. Порядные XVI-XVII веков. До нас дошло значительное количество порядных записей, в которых крестьяне уговариваются с землевладельцами, садясь на их земли. Эти порядные идут с половины XVI века до половины 17 века и даже далее. Если вы, читая эти записи, забудете сказание о прикреплении крестьян при царе Федоре, то записи и не напомнят вам об этом. Крестьяне в начале XVII века договариваются с землевладельцами совершенно так же, как они договаривались во второй половине XVI века. Крестьянин обязывался в случае ухода заплатить землевладельцу пожилое за пользование двором, возвратить суду и вознаградить землевладельца за льготу, которой пользовался. Возможность для крестьянина уйти от землевладельца предполагается в порядных, само собой, как право крестьянина. Предположение, что в конце XVI века крестьяне были лишены этого права и прикреплены к земле, делает непонятным целый ряд порядных, составленных по узаконенной форме. Так один монастырь, переводя в 1599 году своих крестьян из одного имения в другое, заключает с ними новый договор, рядится с ними как с вольными съемщиками. Другой акт того же года рассказывает, что монастырь долго искал одного своего крестьянина, убежавшего без расплаты, наконец отыскавший его в отчине одного служилого человека, потребовал назад. Вдова землевладельца выдала беглеца. Во время «Русской правды» крестьянин за такой побег был бы обращен в полного холопа, Теперь, после предполагаемого прикрепления, монастырь не только не наказывает беглеца, но заключает с ним новый договор и даже дает ему на обзаведение новую суду и льготу. Такие же явления замечаем и в царствовании Михаила. По договору, заключенному в 1630 году, один крестьянин сел на землю Тихвинского монастыря со льготой и подмогой, Освобожден был на год от казенных податей и вотчиного оброка. Взял у монастыря на обзаведение 10 рублей, более 100 рублей на наши деньги, и 10 четвертей разного хлеба. В порядной встречаем условия, если, говорит, крестьянин, я не буду жить за монастырем на своем участке по своему приговору, или если стану где на стороне рядиться в крестьяне, монастырю взять на мне за денежную, И за хлебную подмогу, и за льготу 30 рублей по сей порядной записи. И только. Порядная и не предполагает мысли о незаконности ухода крестьянина с участка, снятого им у монастыря, крестьянин обязуется только заплатить неустойку, чтобы вознаградить землевладельца за сделанные им расходы. Итак, по порядным грамотам незаметно общего прикрепления крестьян к земле и в первой половине XVII века, по крайней мере, в царствовании Михаила. С другой стороны, некоторые крестьяне являются прикрепленными к земле, лишенными права выхода уже задолго до предполагаемого указа об общем поземельном прикреплении крестьян. В 1552 году дана была черным крестьянам Вашского уезда царская грамота, которая предоставляла сельским обществам того уезда право возвращать своих старых, то есть давних теглецов, вышедших на монастырские земли, бессрочно и беспошлино, и сажать их на покинутые участки, хотя тут же дается им право призывать на свои пустоши крестьян со стороны. Это распоряжение... Касалось черных, государственных крестьян. Но и все тяглые крестьяне являются тогда же как бы прикрепленными к земле или тяглу. В 1560-х годах богатым Соливаром Строгановым отданы были обширные пустые земли на каме и Чусовой с правом населять их новоприходцами, призывая последних со всех сторон.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 не оправдывается ни с той, ни с другой стороны, ни предшествующими, ни последующими явлениями. Условия, подготовлявшие неволю крестьян. Чтобы понять, в чем дело, надо было прежде всего остановиться на вопросе, было ли что отменять законодателю XVI века.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 Сторожильство означало давность места жительства или принадлежности к обществу городскому или сельскому. Но первоначально оно не определялось точным числом лет. Старожильцами считались и крестьяне, сидевшие на своих участках пять лет, и крестьяне, говорившие про занимаемые ими земли, что их отцы садились на тех землях. Само по себе, Старожильство не имело юридического значения в смысле ограничения личной свободы старожильцев, но оно получало такое значение в связи с каким-либо другим обязательством. В обществах черных и дворцовых крестьян такова была круговая порука в уплате податей. Старожильцы образовали в таких обществах основной состав, на котором держалась их податная исправность. Разброд старожильцев вел к обременению оставшихся и к недоимкам. Насущную нужду этих обществ было затруднить своим старожильцам переход на более льготные земли, особенно церковные. Выход затруднялся и уплатой довольно значительного пожилого, которое рассчитывалось по числу лет, прожитых уходившим старожильцем на участке. Расчет становился даже невозможным, если во дворе десятки лет преемственно жили отец и сын. Навстречу тягловым нуждам черных и дворцовых обществ шло и правительство, уже в XVI веке начинавшее укреплять людей к состояниям, к тяглу или к службе, чтобы обеспечить себе прочные контингенты тяглых и служилых людей. Двусторонние условия привели к тому, что частные и временные меры, обобщаясь, завершились к началу XVII века общим прикреплением старожильцев не только к состоянию, но к месту жительства. Из одного акта 1568 года видим, что общим правилом было возвращать во дворцовые села ушедших крестьян, если то были старожильцы тех сел. Вместе с таким значением сторожильства в конце XVI века, по-видимому, установлен был для него и точный срок давности. Уставная грамота, данная городу Тарапцу в 1591 году, говорит о заповедных летах, в продолжении которых Тарапчане могли возвращать в посад вышедших из него старинных своих тяглецов на старинные их места. Если под этими заповедными литами, разумеется, срок давности, дававший тяглому человеку звание старожильца, то можно думать, что именно этот срок вскрывается в одном акте, составленном несколько позднее. В 1626 году дана была Спасскому монастырю в Ярославле правая грамота по делу о записке в посадское тягло людей и крестьян, живших на монастырской земле в Ярославле. В 1624 году при описи города Ярославля указано было разыскать, какие люди жили на монастырской земле в посаде, и если окажется, что они были люди вольные или старинные монастырские, а не государевы тяглые, или хотя и бывали в тягле за государем, А вышли за государя больше десяти лет или в свое место оставили на своих местах жильцов тяглых людей, тех людей писать за монастырем по-прежнему и к посаду не приписывать. Равно и про ярославцев, ушедших с посада, разыскать, куда и когда они ушли, если ушли не больше десяти лет, воротить их в Ярославль и посажать на покинутые ими места. Заместительство, приравненное здесь к старожильству, прямо указывает на круговую поруку, как на источник прикрепления старожильцев. Наконец, и все тяглые и письменные люди черных волостей, записанные в тягло по книгам, признаны были, как старожильцы, прикрепленными к своим землям или обществам. В наказе 1610 года Левшину, управителю посада Чухламы, и черных властей Чухломского уезда, это прикрепление выражено решительно и указан его источник стремления поддержать податную исправность плательщиков и остановить сокращение податной пашни. Левшину предписывалось крестьян из государевых властей никуда не выпускать, и за государя крестьян ни из-за кого не вывозить до указу, так как Прожиточные крестьяне горла себя убавливали пашни, свыти стали жить на пол, выти или на третьи, не хотя государевых податей платите, а те свои доли наметывали на молодших людей, а вместо той своей пашни пашут на пустошных и сено косят на пустых долях, то левшину это расследовать и распорядиться, чтобы крестьяне... Убавочные пашни пахали, тяглые пашни себя не сбавливали, платили бы со своих вытий по животам и по промыслам. Таким образом, государственные и дворцовые крестьяне были прикреплены к земле и образовали замкнутый класс. Ни их не выпускали на владельческие земли, ни в их среду не пускали владельческих крестьян, И это обособление является в подмогу круговой поруки для обеспечения податной исправности сельских обществ. Такое прикрепление, разумеется, не имело ничего общего с крепостным правом. Это чисто полицейская мера. Суды. Как на казенных землях круговая порука привела к поземельному прикреплению крестьян Так на землях владельческих суда подготовило крепостное право. Около половины XV века застаем владельческих крестьян с признаками довольно льготного положения, несмотря на широкое распространение суды или издельного серебра. Переход крестьян не был стеснен ни сроком, ни обязанностью, ни медленной уплаты занятого серебра, Крестьянин-серебрянник мог уплачивать свой долг землевладельцу в два года по уходе без процентов. Старожильцы даже пользовались особыми льготами за то, что усидчиво сидели на своих местах или добровольно на них возвращались. Но с конца XV века положение этих крестьян изображается совсем в ином свете. Преподобный Иосиф Волоколамский убеждает окрестных землевладельцев во вреде, Непосильных работ и оброков, какими они привыкли обременять своих крестьян. Вессиан Косой в полемике с землевладельческим монашеством жестоко нападает на него за то, что оно разоряет своих крестьян жадным ростовщичеством и бесчеловечно выбивает разоренных из своих сел. Герберштейн, дважды приезжавший в Москву при отце Грозного и хорошо ознакомившийся с порядками в его государстве, пишет, что крестьяне здесь работают на своих господ шесть дней в неделю, что положение их самое жалкое, и имущество их не ограждено от произвола родовитых и даже рядовых служилых людей. В первой половине XVI века крестьяне еще свободно переходили с места на место. В житии Герасима Болдинского читаем, что «когда к основанному им под Вязьмой монастырю начали стекаться из окрестных властей крестьяне, слыша о хозяйственном благоустройстве обители и основали около нее слободу, проезжавший через Вязьму усановник из Москвы, узнав про то, рассердился, зачем эти монастырские слобожане не тянут тягло вместе с мирскими крестьянами» велел призвать их к себе и бить нещадно. А когда Герасим вступился за своих, боярин обругал преподобного, послав ему нелепые глаголы о задержанных поселенцев, приказал бить пуще прежнего. Различные условия содействовали ухудшению положения владельческих крестьян и усилению податных тягостей с расширением государства и развития служилого поместного землевладения – с отягчением службы помещиков от учащавшихся войн, и распространение судного крестьянского хозяйства, особенно на поместных и церковных землях, и нерадение законодательства о регулировании поземельных отношений крестьян, которым только предписывалось во всем своего владельца слушать, пашню на него пахать и оброк ему платить, чем он их изоброчит. Но до половины XVI века в поземельных описях и актах центральных уездов государства крестьянство является населением, довольно плотно сидевшим по многодворным селам и деревням на хороших наделах с ограниченным количеством перелога и пустошей. Иностранцы, приезжавшие в половине XVI века из Ярославля в Москву, говорят, что край этот, усеян деревушками, замечательно, переполненными народом. Во второй половине века, особенно в его последние десятилетия, картина резко меняется. Сельское население центра сильно редеет. Старые деревни превращаются в пустоши. Починки попадаются редко или совсем отсутствуют. По городам, селам и деревням отмечается в актах небывалое до то ли множество пустых дворов и дворовых мест, где и постройки уже исчезли. В Муроме на посаде восемь лет 1566-1574 из 587 тяглых дворов осталось только 111. Англичанин Флетчер по пути между Вологдой и Москвой встречал села, тянувшиеся на версту с избами по сторонам дороги, но без единого обывателя. Площадь Пашни переложной и лесом зараставший, расширяется. Оставшиеся на старых местах крестьяне сидят на сокращенных пахотных участках. Одновременно с сокращением крестьянской запашки увеличивается барская пашня, обрабатываемая холопами за недостатком крестьянских рук. Насчет центра заселялись юго-восточные окраины – верхние ока, верхние подонья, средняя и нижние поволжья. При такой перемене в распределении населения положение центрального владельческого крестьянства затруднялось и в хозяйственном, и в юридическом отношении. Государственные и владельческие повинности становились тяжелее по мере убыли рабочих сил. Судное хозяйство расширялось, а с ним усиливалась и долговая зависимость крестьян. И старые землевладельцы центральных областей, Надо полагать, поддерживали дело новых степных помещиков э, разрежения старинного крестьянского двора, образуя усиленной судой новых домохозяев из неотделенных членов старых семей, из сыновей, младших братьев и племянников. На владельческих землях, так же как и на черных и дворцовых, существовал слой старожильцев, но с иным характером. Там, старожильцы, основные кадры, которые поддерживали тягловую способность сельских общин, несли на своих плечах всю тяжесть круговой поруки. Здесь это наиболее задолжавшие, неоплатные должники. Я уже говорил, как разлагались стянутые круговой порукой старые волосные общества с появлением среди них привилегированных частных имений в отчины поместья, образовавших в их составе особые общества, новые юридические лица. В 1592 году все крестьяне поместья Астафья Орловского в Вологодском уезде заняли у другого дворянина в мирской расход на все поместье 4 рубля, более 200 рублей на наши деньги, и совершили заем без всякого участия своего помещика. Но в круговой крестьянской поруке по уплате податей землевладелец должен был принять участие. Облагая своих крестьян работой оброком по усмотрению, нередко обладая правом суда и полицейского надзора над ними, даже правом льготить их от государского тягла, Он неизбежно становился ответственным посредником в их делах о казенных платежах и повинностях, даже когда волость сохраняла свою тягловую цельность, и все волостные крестьяне без различия землевладельцев тягло государское всякое тянули с волостью вместе по волостной ровности, то есть по уравнительной разверстке. В этом обособлении вотчин и поместий начало И причина ответственности землевладельцев за казенные платежи своих крестьян, которая потом стала одной из составных норм крепостного права. Уже в XVI веке землевладельцу приходилось иногда самому платить подати за своих крестьян. В 1560 году власти Михалецкого монастыря жаловались царю, что их крестьяне терпят многие обиды от соседних помещиков и водчинников, и они, власти, принуждены постоянно давать своим разоряемым крестьянам льготы в монастырских повинностях. Да и тягли многие казенные налоги, во много лет измогаясь и займуя за тех своих крестьян платили сами собою. Собственный интерес побуждал благоразумного землевладельца становиться хозяйственным попечителем своих крестьян раньше, чем закон дал ему право быть их обладателем. Этим и объясняется положение старожильцев на владельческих землях. Землевладелец не стал бы слишком щедро льготить крестьянина и даже платить за него подати, если б видел в нем кратковременного сидельца, которого ближайший Юрьев день осенний может унести с его участка. Его заботой было усадить крестьянина, возможно, прочнее, сделать старожильцем. Естественные побуждения клонили к тому и самого крестьянина. Обстроившись и обжившись на своем месте, домовитый хлебопашец не мог иметь охоты без нужды бросать свой участок, в который вложил много своего труда, в усадьбе которого нередко родился. Некоторые признаки указывают на присутствие значительного класса старожильцев и на владельческих землях до половины XVI века. Потом, завоеванием по Волжье, Крестьянство было взбудоражено переселенческим движением с центрального суглинка на Южный Чернозем. Уход младших членов семьи, людей, неписьменных, на новые места обессиливал старый крестьянский двор и вынуждал его сокращать запашку. На владельческих землях множество крестьянских дворов, значившихся жилыми по описям первой половины века, в конце его являются пустыми. Хлебопашца, которому наскучила работа над неподатливым лесным, хотя и отческим суглинком, манила степная черноземная новь с новыми судами и льготами. Навстречу опасности остаться без живущего, с одними пустошами, что были деревни, центральные землевладельцы шли с усиленными судами, льготами и неустойками. И суда, и неустойка за уход, и за неисполнение обязательств к концу XVI века постепенно увеличивается. Первая с полтины поднимается до 5 рублей, 225 рублей. Вторая с 1 рубля до 5 и 10 рублей. На отдельных примерах можно видеть, как трудно было рассчитаться крестьянину, засидевшемуся у землевладельца, до старожильства, то есть просидевшему более десяти лет. Возьмем наиболее легкие условия расчета. Крестьянин порядился на участок и взял три рубля суды без льготы, что бывало нечасто. Прожив одиннадцать лет и став старожильцем, он при уходе должен был возвратить суду и уплатить за свой двор пожилое в лесных местах по 14 копеек за год, в полевых местах, где было далеко до хоромного строевого леса, вдвое, и пошлин 6 копеек. Все эти платежи во второй половине 16 века составили бы на наши деньги сумму больше 200 рублей. Меньше этого пришлось бы платить редкому старожильцу. Приведу пример краткосрочного сидения. В 1585 году два казенных или дворцовых крестьянина сели на пустую монастырскую деревню с обязательством в три льготные года поставить двор и хоромы, обстроиться, распахать и унавозить запустевшую пашню, и за это получили пять рублей ссуды. Если бы они отсидели... Льготные годы не исполнив обязательств и захотели бы уйти, они должны были бы заплатить пожилое за три года суду и 10 рублей неустойки, как уговорились с монастырем. Все это на наши деньги составило бы сумму около 700 рублей. Едва ли бы они оказались в состоянии уплатить такой долг. Как свободные люди они могли уйти и без расплаты, но тогда монастырь вчинил бы против них иск о взыскании, суд присудил бы их к уплате и по их несостоятельности выдал бы их монастырю до искупа, то есть превратил бы их на много лет в срочных холопов кредитора, зарабатывающих свой долг. Так суда создавало отношения, в которых Владельческому крестьянину приходилось выбирать между бессрочно обязанным крестьянством и срочным холопством. Это было не полицейское прикрепление к земле, какое установила круговая порука для государевых черных крестьян, а хозяйственная долговая зависимость от лица, от землевладельца-кредитора по общему гражданскому праву. Эту разницу надобно особенно принять во внимание, чтобы избежать недоразумений. свозы и побеги. Итак, крестьянское право выхода к концу XVI века замирало само собой, без всякой законодательной его отмены. Им продолжали пользоваться лишь немногие крестьяне поселения, которых не соединялось ни с какими затратами для землевладельцев, и которым потому легко было рассчитаться с ними, заплатив только пожилое. Для остальных крестьян вольных переход Выродился в три формы – побег, своз и сдачу, заместительство, уходившего другим жильцом. В поземельных описях XVI века первые две из этих форм обозначаются выражениями «выбежал», сшёл или «сбег» безвестно, «скитается», «вывезен тем-то» или «туда-то». Между этими формами была разница качественная и количественная. Побег возвращал задолжавшему крестьянину свободу, но был незаконен. СВОЗ допускался законом, но не возвращал крестьянину свободы. Сдача возвращала свободу и допускалась законом, но была затруднительна сама по себе и, возможно, лишь в редких случаях. На дворцовых землях великого князя Симеона Бекбулатовича в Тверском уезде по книге 1580 года из 306 случаев крестьянского перехода не отмечено ни одного заместительства. Случаи нормального перехода без сторонней помощи и нарушения закона довольно редки, их 17%. Чаще случались побеги Не в срок и без отказа, без установленной явки, без уплаты пожилого, вообще без расплаты землевладельцам. Их 21%. Господствующей формой перехода был своз. На землях Бекбулатовича таких случаев отмечено 61% слишком. Это понятно. Крестьянин редко мог расплатиться землевладельцем. Обыкновенно его выручал другой землевладелец, который вносил за него пожилое из суду и вывозил его на свою землю. Такой крестьянин, меняя участок, не менял своего юридического положения, а лишь переходил от одного кредитора к другому. Свозы крестьян чрезвычайно усилились в продолжение XVI века. В этой операции принимали участие землевладельцы всех разрядов – и монастыри, и бояре, и мелкие водченики, и помещики, и даже черные дворцовые волости свозили крестьян у светских землевладельцев, притом насильством против воли господ, нуждаясь в теглецах на пустые участки. Благодаря этой погоне за крестьянами в XVI веке возникла ожесточенная борьба землевладельцев за крестьянские руки – Время около 26 ноября Юрьева дня осеннего было порой, когда в селах и деревнях разыгрывались сцены насилия и беспорядков. Приказчик богатого светского землевладельца, слуга или посельский богатого монастыря ехал в села черных крестьян или мелких помещиков и отказывал крестьян, подговорив их к переселению, платил за них суду и пожилое и свозил на землю своего господина. Крестьянские общества и мелкие землевладельцы, лишаясь этих лицов и рабочих рук, старались силой удержать их, ковали свозимых крестьян в железо, насчитывали на них лишние платежи и грабили их пожитки, а не то собирали своих людей и встречали самих отказчиков, с какими могли оружием в руках. Жалобы мелких помещиков и государственных крестьян ярко рисуют эти юрьевские столкновения. Меры против них. Обе формы, в какие выродилось крестьянское право перехода, а не самое это право, московское правительство с конца XVI века старалось стеснить или даже уничтожить. И побеги, и свозы, не улучшая положение крестьян, сопровождались важными неудобствами для государства и государственного хозяйства особенно для сельских обществ с круговой порукой и для обязанных службой мелких землевладельцев. Крестьянский выход превратился в одностороннюю привилегию или в игру крупных землевладельцев, не поддерживавшую свободу крестьян, но сильно вредившую интересам государства. Сельские общества казенных крестьян, теряя своих теглецов, становились неисправными податными плательщиками. Мелкие служилые землевладельцы, лишаясь рабочих рук, переставали быть исправными ратниками. Наконец, крестьянские свозы и побеги косвенно содействовали переходу тяглых крестьян в класс холопов. Судебник 1497 года, определяя условия крестьянского выхода, назначает только срок для него с уплатой пожилого за двор. В судебнике 1550 года встречаем важное добавление – а который крестьянин с пашни продастся кому в полную в холопе, и он выйдет бессрочно, и пожилого с него нет. Крестьянин, запутанный с возами в своих долговых обязательствах, разрушивший свое хозяйство побегами, невольно мог искать выходы из своих затруднений в этой добавке судебника. Но, становясь полным холопом, тяглый крестьянин переставал быть податным плательщиком, пропадал для казны. Против этих невыгодных последствий крестьянского выхода и было направлено московское законодательство конца XVI и начала XVII века. В царствование Бориса Годунова 28 ноября 1601 года издан был указ, по которому дозволялось вывозить крестьян друг у друга только мелким землевладельцам, служилым людям второстепенных и низших чинов, и то не более двух крестьян за раз. Землевладельцы московского уезда в большинстве людей высших чинов и крупные вотченики, равно церковные учреждения, а также черные дворцовые волости, совсем лишены были права вывозить чьих-либо крестьян на свои земли. Этот указ является мерой, направленной против землевладельцев в пользу крестьян. Он гласит, что царь позволил давать крестьянам выход по причине налогов и взысканий, которыми землевладельцы их обременяли. Указ начинается объявлением о дозволении выхода крестьянам, а далее ведет речь вовсе не о выходе, а о вывозе крестьян землевладельцами. Под выходом, разумели, уже только вывоз, которым заменился выход. Указ 24 ноября 1602 года повторил прошлогоднее ограничение вывоза, но мотивировал его не каким-либо общим законом, прежде изданным, а желанием прекратить бои и грабежи, которыми обыкновенно сопровождался своз крестьян одним землевладельцем у другого. Так как эти беспорядки происходили от нежелания... Землевладельцев отпускать перезываемых крестьян, то оба указа и 1601 года, и 1602 года надобно понимать, в том смысле, что они определяют, кому у кого дается право вывозить крестьян, то есть вывозить без согласия их владельцев, только по соглашению с вывозимыми крестьянами. Следовательно, вывоз крестьян с дозволения их владельцев был признан постоянным правилом, изъятие из которого допускалось этими указами как временная мера только на те два года, когда они были изданы. Притом второй указ дозволял вывозить крестьян во крестьянеш, то есть даже В дозволенных границах вывоз не мог выводить крестьян из их тяглого состояния. Крестьянин и у нового владельца должен был оставаться крестьянином, не переходя в нетяглые дворовые люди. При первом самозванце, указом 1 февраля 1606 года, прямо запрещен был переход крестьян в холопство. В продолжение 1601-1603 годов на Руси были не урожаи, Это заставило многих крестьян бежать от своих землевладельцев, отказавшихся поддерживать их хозяйство в голодные годы. Многие беглецы, принятые другими землевладельцами, поступили к ним в холопство. Указ 1 февраля подписывал всех крестьян, бежавших до голодных лет и отдавшихся в холопство, возвращать к старым владельцам по-прежнему в крестьянство. Этим отменялась статья судебника 1550 года, дозволявшая крестьянам продаваться с пашней в холопство. Крестьяне, бежавшие от своих землевладельцев, отказавшихся кормить их в голодные годы, не возвращались на прежние места, оставаясь в том состоянии, в какое вступили после побега. Все эти указания признают крестьян, прикрепленными ни к земле, ни к землевладельцам, не касаются и права выхода, а говорят только о крестьянах, свозных и беглых. Не отменяя права выхода, законодательство направлялось только против невыгодных для государственного порядка последствий этого права. Первое. Оно старалось прекратить переход крестьян в нетяглое состояние, в холопство. Второе. Оно пыталось уничтожить игру в крестьян, какую вели крупные землевладельцы, сманивая их из земель казенных крестьянских обществ или мелких землевладельцев. Наконец, третье. По искам землевладельцев оно преследовало незаконные побеги крестьян, нарушавшие право собственности землевладельцев. Такое отношение законодательства, не вмешивавшегося в юридическое существо сделок землевладельцев с крестьянами, а только стремившегося предотвратить злоупотребление, поддерживало чисто гражданский характер этих сделок. На то же указывает и пятилетняя исковая давность, установленная законом 1 февраля 1606 года для дел о крестьянских побегах, а на беглых крестьян... «Дали пяти лет, суда не давайте». Законодательные меры против беглых крестьян завершились указом 9 марта 1607 года, который впервые попытался вывести крестьянские побеги из области гражданских правонарушений, преследуемых по частному почину потерпевшего, превратив их в... В уголовное преступление, в вопрос государственного порядка, розыск и возврат беглых крестьян, независимо от исков землевладельцев, он вложил на областную администрацию под страхом тяжкой ответственности за неисполнение этой новой для нее обязанности, а за прием беглых, прежде безнаказанный, назначил сверхвознаграждение потерпевшему землевладельцу большой штраф в пользу казны по 10 рублей, около 100 рублей на наши деньги. За каждый двор или за одинокого крестьянина, а подговоривший к побегу сверх денежной пене подвергался еще торговой казни, кнут. Однако и этот указ допустил давность для исков о беглых крестьянах, только удлиненную до 15 лет. Зато он прямо признал личное, а не поземельное прикрепление владельческих крестьян. Тема из них, которые за 15 лет до указа записаны в поземельных описях, в писцовых книгах 1592-1593 годов, указано быть за теми, за кем писаны. Однако указ или не удался, или понят был только в смысле запрещения крестьянских побегов и вывозов а не как отмена законного выхода крестьян. Крестьянские порядные после того совершались на прежних условиях. Самое допущение пятнадцатилетней исковой давности для беглых поддерживало за крестьянскими поземельными договорами характер чисто гражданских отношений. Указ был издан, когда разгоралась смута, несомненно помешавшая его действию. Он затягивал узел обязательных отношений крестьян к господам, когда колебались все основы государственного порядка, когда тяглые и несвободные классы сбрасывали с плечи свои старые обязательства и еще менее стеснялись новыми. Владельческие крестьяне в начале XVII века. Таким образом, вопрос о владельческих крестьянах до конца смуты оставался нерешенным. Хозяйственная зависимость их от землевладельцев все усиливалась, фактически лишая их права выхода. Но законодательство не отменяло этого права прямо и решительно, а только стесняло невыгодные для государства формы, в которые оно вырождалось. Не устанавливая крепостной неволи крестьян, оно старалось пресекать нарушения законных отношений между обеими сторонами. Такое положение дел помогло к началу XVII века укорениться среди землевладельцев взгляду на крестьян, как на своих крепостных. Выражение этого взгляда встречаем уже в царствовании Бориса Годунова в известии современного наблюдателя, иноземца Шилля, который писал, что еще при прежних государях московских землевладельцы привыкли считать своих крестьян за крепостных. Согласно с этим взглядом, во второй половине XVI века землевладельцы в своих духовных приказывают своим крестьянам наравне с дворовыми людьми работать на их вдов до смерти последних. К исходу смуты выяснились в вопросе две идеи. Первая. О необходимости прекратить выход, то есть вывоз крестьян без согласия их владельцев, как главный источник беспорядков и злоупотреблений в сельской жизни. И второе, о том, что владельческий крестьянин, если и крепок, то не земле, а землевладельцу. Запрещение крестьянского выхода требует и договор Салтыкова с Сигизмундом 4 февраля 1610 года, и договор московских бояр с ним же 17 августа того же года, и земский приговор ополчения Липунова 30 июня 1611 года, которое собралось под Москвой выручать ее из рук поляков. Мысль о личном прикреплении настойчиво выступает В ряде вкладных монастырских грамот начала 17 века, в которых вкладчики на случай выкупа вкладной вотчины родичами, ставят им условие, что монастырские власти крестьян посадят, дворов устроят, пашни распашут, лесу расчистят и сенных покосов раскосят, взять зато по их сказке, во что то вотченое строение стало, а посаженных крестьян вывести вон в троицкие вотчины. Но это была не норма, а только терпимая законом практика, которая всегда могла быть отменена судом. В 1622 году Ларионов продал Маматову свою вотчину с условием, что в случае выкупа ее родичами Ларионов оплачивает суды выданные Маматовым, посаженным им крестьянам, а крестьян Маматову вывести вон, а будет их крестьян с вотчиною, отсудят то на Ларионове взять за крестьян, за человека и за животы, смотря по крестьянским животам. Эта оговорка показывает, что в начале третьего десятилетия 17 века вопрос о личной крестьянской крепости не был решен даже в принципе. Выводы. Итак, законодательство до конца изучаемого периода не устанавливало крепостного права. Крестьян государственных и дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действия круговой поруки. Крестьян владельческих оно не прикрепляло к земле, не лишало права выхода, то есть не прикрепляло прямо и, безусловно, к самим владельцам. Но право выхода и без того уже очень редко действовало в своем первоначальном чистом виде. Уже в XVI веке под действием суды оно начало принимать формы, более или менее его искажавшие. Законодательство имело в виду только эти формы вырождения крестьянского права следила за их развитием и против каждой ставила поправку с целью предупредить вред, каким она грозила казне или общественному порядку. Вследствие неоплатной задолженности крестьян при усилении переселенческого движения учащались крестьянские побеги и запутывались иски о беглах. Усиливая меры против беглых и их приема, правительство законами об исковой давности старалось ослабить и упорядочить иски и споры из-за беглых. Право вывоза вызывало беспорядки и запутанные тяжбы между землевладельцами. Вывоз был стеснен чинованной классификации отказчиков и согласием владельца, у которого отказывали крестьян. Судебник 1550 года дозволял крестьянину продаваться с пашни в холопство, лишая казну податного плательщика. Указы 1602 и 1606 годов установили вечность крестьянскую, безвыходность тяглого крестьянского состояния. Так крестьянин, числясь по закону вольным со своим устарелым правом выхода на деле, Был окружен со всех сторон, не мог уйти ни с отказом, ни без отказа, не мог по своей воле не переменить владельца посредством вывоза, не даже переменить звание посредством отказа от своей свободы. В таком положении ему оставалось только сдаться. Но такое решение крестьянский вопрос получил несколько позднее, за пределами изучаемого нами периода. В первые два десятилетия XVII века, когда уже действовали все экономические условия неволи владельческих крестьян, не была еще найдена юридическая норма, которая закрепила бы эту фактическую неволю, превратив ее в крепостную зависимость. Я наперед обозначу эту искомую норму, объяснение которой и послужит нам исходной точкой при дальнейшем изучении истории крепостного права. Она состояла в том, что крестьянин, рядясь землевладельцем на его землю сосудой от него, сам отказывался в порядной записи навсегда от права каким-либо способом прекратить принимаемые на себя обязательства. Внесение такого условия в порядную и сообщило ей значение личной крепости.